Глава двенадцатая. Носце-те-ипсум. Ленты сдавливали тело. Было тесно. Я лежал в деревянном саркофаге, плотно обмотанный белыми липкими лентами, без малейшей возможности на управление собственными конечностями. «Именно поэтому и заматываем», — произнес монах, продолжая плотно держать правую ладонь на моей груди. «Привыкни к новому телу сначала». Именно этим я и занимался, активно вспоминая момент переноса сознания из «я», который только недавно лежал в комнате Музы, в нового «я», который сейчас лежит в гробнице города Мира. «Ты здесь один», — произнес седовласый монах. «Тебя, как гладиатора, здесь больше не существует. Существуешь только ты, как мумия в саркофаге» твое сознание может находиться только в одном физическом теле, поэтому привыкай теперь к этому телу, другого у тебя уже нет. В моем новом теле сердце билось настолько учащенно, что только монах своей ладонью мог его удержать в груди. Волнение гоняло по крови огромное количество адреналина, которое будоражило мое сознание. Все, что произнес монах, Оказалось настолько в точку, что я просто молчал и анализировал его слова. Мне потребовалось некоторое количество времени, чтобы принять эту ситуацию и смириться с ней. Мозг — это хитрая штука. Сначала он бунтует, потом мгновенно приспосабливается к новым условиям существования. «Успокоился?» — задал мне вопрос монах. «Да», — ответил я. «Хорошо», — произнес он и убрал руку с моей груди. «Я сейчас помогу тебе освободиться от бинтов». Седовласый монах в оранжевом одеянии взял в руки какой-то инструмент, внешне напоминающий секатор, и принялся аккуратными движениями разрезать липкие ленты. Я лежал неподвижно, полностью доверившись опыту монаха. Техника мумификации не была похожа на египетскую, для сохранения тела усопшего. Она больше напоминала технику поддержания тела не непробужденного. С каждым новым разрезанием бинтов приходило ощущение освобождения. Мне даже дышать становилось легче. «Готово!» — произнес монах, откладывая погребальный секатор в сторону. «Сейчас помогу тебе подняться. Тело пока еще ослабленное, поэтому не спеши и не делай резких движений. Монах помог мне приподняться и сесть». Потом подставил к саркофагу что-то напоминающее табурет со ступенями и, придерживая меня за руку, помог спуститься на пол гробницы. На полу гробницы лежала кучка золотого пепла, напоминающая мне об интеллектуальном гладиаторе, которым относительно недавно был я. Монах распечатал один из глиняных кувшинов, взял в руки тряпку и, намочив ее жидкостью из кувшина, принялся меня обтирать от липкой смеси, которой были пропитаны бинты. Во время процесса обтирания монах повторял какую-то молитву, чем-то напоминающую ту, которую произносила муза. Завершив процесс моей помывки, он взял со стола с подношениями белую ткань и принялся ею меня обматывать, превращая в монаха в белом, а не в оранжевом, как он. Вопросов я не задавал, просто стоял и задумчиво анализировал все, что произошло со мной за этот короткий промежуток времени. — Пить хочешь? — спросил монах полностью, — завершив свой ритуал по возвращению мумии обратно в человека да ответил я монах взял глиняный стакан со стола с подношениями и набрав с другого кувшина какой-то жидкости протянул его ко мне много не пей произнес он протягивая мне стакан организм еще не привык я взял стакан с мутной жидкостью и сделал несколько глотков пойдем произнес он и указал ладонью на выход из гробницы Время пришло. Первые шаги после долгого, мумифицированного хранения физического тела дались с усилием. Но в процессе движения по ступенькам вниз тело стало восприниматься более естественно и больше не ощущалось, как саркофаг для души. «Иди за мной», — произнес монах, как только мы спустились на землю некрополя мира и скальной гробницы. Я последовал его совету. Мы направились в сторону амфитеатра, откуда доносились крики восторженной толпы. После моего последнего пребывания здесь, в теле гладиатора, количество людей значительно прибавилось. Сакральный праздник Мауры только набирал обороты. Ловко маневрируя между людьми в толпе, мы подошли к человеку со шрамом, во все лицо и богатом интеллектуальном одеянии. Перебросившись с ним несколькими фразами, монах подошел ко мне и, дотянувшись до уха, произнес... «Все, что тебе необходимо будет сделать, так это довериться процессу и расслабиться. Что бы там ни произошло, не участвуй в этом, а просто наблюдай. Понял?» «Понял!» — громко ответил я, так как людей было много, и чтобы друг друга услышать, приходилось прилагать усилия. «Хорошо!» — ответил он. «Это твой ланист. Иди сейчас к нему, он тебе сам все расскажет». «Миссия Авиуса на этом завершена. Дальше самостоятельно». «Благодарю», — ответил я и в знак уважения кивнул головой. Монах также кивнул головой в ответ и, не проронив ни слова, пошел по своим делам, постепенно затерявшись в толпе. «Добрый день», — произнес я, подойдя к мужчине со шрамом во все лицо. «Пошли», — хладнокровно произнес он и куда-то пошел. В отличие от монаха в оранжевом одеянии, которому приходилось лавировать внутри толпы, то в случае с этим человеком толпа сама уступала ему дорогу. Я шел за ним, не задавая никаких вопросов. Впереди показалась дверь. «Открой!» — приказал он командным голосом кому-то, и тот отворил тяжелую деревянную дверь. «Иди сюда!» — я подошел. «Сиди вот здесь и жди, когда тебя пригласят!» — тяжелым голосом произнес он. «Хорошо», — ответил я и покорно зашел вовнутрь, так как других вариантов не было. Я сел на липкую от пота деревянную лавку в своем светлом одеянии и стал ожидать, пока меня кто-то куда-то пригласит. Я здесь сидел не один, но я был единственный, кто был без интеллектуальных доспехов. Помимо меня здесь находилось шестеро человек, одетых примерно в такие же защитные одежды, которые были на моем прошлом гладиаторском аватаре. Ты настолько самоуверенный, что даже интеллектуальные доспехи не стал надевать, обратился ко мне один из сидящих рядом гладиаторов. Так и будешь разгуливать по арене в своих белых тряпках? Да его вместо жертвенного барашка взяли, ответил другой. Чисто толпу повеселить. -е -е -е -е", проблеял другой гладиатор, изображая барашка. Все гладиаторы дружно засмеялись заливным хохотом, высмеивая мои доспехи, а точнее их отсутствие. Впервые в жизни мне не захотелось ничего отвечать на словесную атаку одного из гладиаторов. Провокационное копье, брошенное в моем направлении, пролетело мимо цели, не задев мое самолюбие. Если честно, то я уже даже не знал, кто я на самом деле. Поэтому и принимать на свой счет насмешки интеллектуальных гладиаторов было максимально глупо. Понимание того, что тебя вообще не существует, дает возможность не вовлекаться в сюжетную линию написанного кем-то сценария, а просто быть его частью. Все это напоминает какой-то сон, подумал я, из которого невозможно проснуться. Сон, в котором ты не можешь делать все, что тебе захочется, и ничего не делать, у тебя тоже не получается. Остается только не участвовать во всем этом иллюзорном спектакле жизни, а просто наблюдать за ним изнутри. Помещение, в котором мы все сидели, было небольшим, но вытянутым, чем-то напоминающим коридор. Каменные стены и деревянные липкие лавки по краям. Арочная дверь, с одной стороны коридора и с другой, выполнена из массивного дерева с железными заклепками. Золотой символ змеи, свернувшийся в кольцо и кусающий себя за хвост, был изображен на двери, ведущей на арену амфитеатра мира. Под золотым символом виднелась надпись «Носце Т. Ипсум». Также выполненная в золотом стиле. «Познай самого себя», проскочила мысль в моей голове, Значит, на арене амфитеатра каждый интеллектуальный гладиатор сможет познать самого себя или проверить силу своих доспехов. За той дверью, на которой был изображен закольцованный символ золотой надписью, был слышен шум толпы, которая то восторженно ликовала, то рассерженно возмущалась. Неожиданно со скрипом открылась половина арочной двери, и шум от толпы стал слышен еще сильнее. «Следующий!» — командным голосом кто-то выкрикнул. Один из сидящих в комнате гладиаторов встал. «Пожелайте мне удачи!» — произнес он и отправился в сторону арены. Данная картина приглашения гладиатора на арену повторилась еще пять раз и напомнила мне приглашение студентов в кабинет для сдачи экзамена. Толпа ликовала, а я сидел в комнате ожидания один. Новых гладиаторов больше не привели, отчего момент своего приглашения на арену амфитеатр казался невероятно долгим. Время ожидания для меня остановилось, но толпа продолжала его реанимировать своими восторженными криками. Толпа неожиданно затихла. Я насторожился. Со скрипом открылась половина арочной двери. «Твоя очередь! Выходи!» — уже знакомым голосом кто-то произнес. Скажу честно, было волнительно. «Вот иногда тебе снится сон. Ты осознаешь, что это сон, но контролировать эмоции все равно не получается». Подобная ситуация сейчас происходила и со мной, потому что ты не знаешь, что тебя ожидает за дверью. Я встал с липкой деревянной скамейки, отправился в сторону арочной двери с надписью «Носце-те-Ипсум» и изображением золотой змеи, кусающей себя за хвост. Неожиданно вспомнились напутственные слова Авиуса «Не участвуй, наблюдай». «Так и сделаю», — подумал я. Пройдя арочную дверь, я оказался у левой стены трибун зрительного зала. Колизей был выполнен полукругом, описывая контур центральной арены. Напротив меня, через арену, виднелась другая рочная дверь, рядом с которой стоял мой противник. По оживленному шуму с трибун пришло понимание, что они заполнены до отказа. «Иди!» — произнес тот, кто все это время открывал дверь и приглашал гладиаторов. «Перед выходом на арену будет лежать оружие! Возьми любое, какое захочешь!» Я не стал ничего отвечать и пошел вперед. Мой противник, напротив, также пошел мне навстречу. Подойдя к оружию, я окинул взглядом все это изобилие инструментов для нанесения интеллектуальных ударов по сопернику и, не став ничего брать, отправился на место сражения. Было капец как волнительно выходить на арену под крики бушующей толпы, особенно когда ты абсолютно голый. Противник, в отличие от меня, визуально был хорошо вооружен и имел прочные доспехи, а также защитный шлем, полностью скрывающий его я. «Не участвуй. Наблюдай». Постоянно крутилась только эта мысль в моей голове. На что она означала, я не понимал. Вот мы оба стоим на арене Колизея. Толпа что-то восторженно скандирует и кричит. «Значит, участвовать нельзя», — пронеслась мысль в моей голове. «Только наблюдать», — пронеслась вторая. Кто-то дал команду, и противник направился в мою сторону, явно не с желанием поговорить о погоде. Он двигался уверенным шагом, стуча своим стальным мечом по деревянному щиту, тем самым разжигая интерес толпы к предстоящему интеллектуальному сражению. Между нами оставалось около десяти метров. Я внимательно посмотрел на противника и неожиданно понял суть наставления монаха в оранжевом одеянии, которое гармонично сочеталось со всем, что мне до этого говорила муза. Я склонился на колени и, опустив голову вниз, написал пальцем на песке арены. «Я...» «Это ты. Ты — это я». В этот момент среди ясного неба прозвучал пронзительный гром. Причем он прозвучал с таким звонким треском, что пространство вокруг завибрировало. Толпа замолчала. Яркая вспышка. Я закрываю глаза и хватаюсь руками за голову. Открываю глаза и... Вижу самого себя в белом одеянии, который сидит на арене держится руками за голову. Посмотрел на свои руки. У меня в руках оказался стальной меч и щит. «Я гладиатор!» — пронеслась мысль в моей голове. «Яркая вспышка!» Открываю глаза. Я снова сижу на песках арены и держусь руками за голову. «Вспышка!» Я опять вижу самого себя глазами своего противника. «Я и есть свой противник, который хочет убить самого себя и получить восторженные овации от толпы!» «Вспышка!» «Я!» «Это опять я!» Только тот, кто сидит на песке в белом одеянии. Вспышка! Я гладиатор. Вспышка! Я — это я. Вспышка! Я — это толпа. Вспышка! Я — это свет. Вспышка! Я — это любовь. Вспышка! Я — это вспышка. Вспышка безусловной любви. В этот момент я полностью растворился в свете безусловной Любви. Наверное, это и есть та самая настоящая смерть. Пронеслась мысль неизвестно где, так как физического тела я здесь уже не ощущал. Описать это состояние радости и безусловной любви у меня не получится, даже если я использую весь свой писательский талант и интеллектуальные доспехи. Это состояние возможно только ощутить. Это и есть то самое просветление, все остальное — это искусная игра воображения. Искренне желаю каждому, кто слушает эти строки, ощутить все ранее сказанное на себе. Поверь, твоя обычная жизнь изменится на «до» и «после». Ты самостоятельно узнаешь все то, о чем рассказывают все великие мудрецы прошлого, а также то, о чем новые великие мудрецы будут рассказывать в будущем. Это первоисточник всей информации. Это именно то, что каждый человек ищет всю свою жизнь с момента рождения». Свет безусловной любви начал постепенно угасать, и я оказался в темном пространстве нигде. По сравнению с нигде, пустота и темнота имеют хоть какое-то представление о себе. Человеческое сознание сможет легко представить себе пустую комнату, в которой выключили свет, а вот представить себе нигде равносильно тому, как определить точное местоположение, в котором находится Вселенная. Это не просто нигде, это абсолютное нигде. В этом месте я оказался впервые».